Тихо прокрадываясь по коридору, Матвей старательно высматривал видеокамеры, но каждый раз его взгляд натыкался на пустой кронштейн и оборванные провода. Похоже, данную тюрьму использовать по назначению начали после того, как все действующее оборудование было демонтировано. Впрочем, что это за место интересовало проводника в последнюю очередь. Добравшись до поворота, Матвей опустился на колени и, вытянув для равновесия одну ногу назад, осторожно выглянул из-за угла. Коридор перегораживал стальная решетка, у которой стоял обычный канцелярский стол. Глядя на эту древность, проводнику пришла в голову мысль, что если его как следует осмотреть, то можно будет найти табличку с надписью «НКВД СССР». За столом, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула, выседал еще один охранник. Грызя ручку и тихо мурлыча себе под нос, Вертухай старательно разгадывал кроссворд в каком-то замызганном журнале. Втянувшись обратно, Матвей достал из-за пояса шокер и, активировав его, положил палец на кнопку разряда. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы как следует провентилировать легкие, проводник медленно вышел из-за угла, стараясь ступать как можно тише. Гадальщик был так увлечен кроссвордом, что даже не заметил, как Матвей оказался рядом. Его занудливый бубнеж заглушал тихие шаги проводника, поэтому разряд из шокера моментально привел его в надлежащее состояние. Тихое и печальное. Быстро обыскав неподвижное тело, Матвей стал обладателем еще одного шокера и связки ключей. Прихватив сигареты ушибленного, проводник убедился, что вся остальная мелочевка ему не потребуется, и, отложив дубину, достал нож. Оставлять за спиной живого врага – верх идиотизма. Этот жестокий, но очень жизненный постулат старательно вбивала в него сама жизнь. А первый урок преподал ему все тот же капитан Миша. Резкий взмах ножом и вертуха, и дернувшись, затих. Клинок с тихим хрустом вошел под ребро и пробил сердце. Спецназовцы сделали все, чтобы оказавшийся рядом с ним волей судьбы и начальство проводник стал почти настоящим профи в бою. Почти, потому что, несмотря на все старания, Матвею не хватало опыта и тренировок. Это осознавал и сам проводник, поэтому старался сделать все, чтобы не быть им постоянной обузой. И вот теперь, в который уже раз поминая добрым словом погибших друзей, он тихо крался по коридору, старательно прислушиваясь к каждому шороху. Убитый охранник был затащен в угол, а решетка заперта. Ключ от нее Матвей отделил от связки и положил отдельно. Добравшись до очередного поворота, он снова выглянул из-за угла и, увидев аквариум, в котором сидели трое охранников, мрачно покачал головой. Бросаться на прорыв, пытаясь прострелить стекло, было опасно. Он вполне допускал, что данная конструкция может быть сделана из пуль стекла. А это значит, что все затраченные усилия разом будут сведены к нулю. Оставалось только ждать. Ждать, когда кто-то из вертухаев вылезет из аквариума и попытаться взять их поодиночке. Прошло не менее получаса, когда один из охранников, отсмеявшись над чем-то, поднялся и, сказав что-то напарникам, вышел в коридор. Подобравшись, Матвей так сжал рукоять шокера, что заскрипела обтягивающая его резина. Охранник шел прямо на проводника. Не понимая, куда он направляется, Матвей судорожно оглянулся и только теперь заметил узкую дверь. Бесшумно подскочив к ней, проводник заглянул вовнутрь и не поверил своей удаче. Это был туалет. Первое помещение – раковина и сушилка для рук, второе – сортир на два посадочных места. Проскользнув в дальнюю кабинку, Матвей приготовил шокер и замер, прислушиваясь к шагам охранника. Тот вошел, что-то весело насвистывая, но неожиданно остановившись, выругался. Ватька, козел, сколько раз говорил, двери плотно закрывай». Потом, толкнув дверь в соседнюю кабинку, вжикнул молнии брюк. Лучшего момента был не найти. Выскользнув из своей засады, Матвеев два шага обошел открытую дверь и пустил в ход шокер. Переместив покойника в дальнюю кабинку, проводник с удовольствием подкинул на ладони трофейный грач. 9-мм МР-443 с запасной обоймой увеличил его огневую мощь сразу на 34 выстрела. В опытных руках это было много, а с учетом еще 16 патронов к ПМ можно было воевать. Свои руки Матвей по праву мог назвать опытными, поэтому, повесив кобуру грача на пояс, проводник осторожно выглянул в коридор и бесшумно вернулся на место своего наблюдения. Рано или поздно кто-то из оставшихся охранников вспомнит, что один из них отсутствует. А вспомнив, отправиться искать. Значит, нужно просто набраться терпения. Хотя, если вспомнить, что проводник ничего не знал о порядке смены постов, вся затея могла оборваться в один момент. Но проводнику снова повезло. Очередной вертухай, высунувшись из аквариума, несколько раз окликнул напарника по имени и, выругавшись, нехотя поплелся в сторону туалета. Быстро отступив в туалет, Матвей плотно прикрыл входную дверь и, встав за второй между сортиром и умывальником, приготовил шокер. Охранник, войдя в умывальник, рывком распахнул вторую дверь и сходу затрясся от разряда тока. Треск шокера гулко отдавался от стен туалета, но Матвей уже не пытался скрываться. Быстро удар ножом, очередной пистолет с запасной обоймой в карман, и проводник снова замер у поворота. Оставшийся в аквариуме охранник развернулся спиной к коридору, выискивая что-то в узком шкафчике. Воспользовавшись моментом, Матвей пробежал по коридору и, присев на корточки, начал медленно подбираться к двери поста. Присев под дверью, Матвей осторожно потянул за ручку, но дверь была заперта. Сменив шокер, проводник тихо постучал по обшивке поста. Стекло начиналось от высоты пояса человека среднего роста. Ниже была обшивка из пластика, под которой явно было что-то более прочное. Возня за стеклом стихла. Прижавшись к обшивке, Матвей постучал еще раз. «Эй, шутник, клавишу приложи, если войти хочешь». Раздалось из аквариума. Вспомни, что действительно видел на связке клавишу вроде той, что когда-то были на дверях парадных, проводник мысленно проклял свою глупость и силой замолотил по обшивке. «Да в чем дело-то?» – послышался возмущенный вопль, и на полу мелькнул неясный силуэт. Охранник явно пытался рассмотреть того, кто прячется под стеной. Вспомнив, что его форма ничем не отличается от тех, что носили сами охранники, Матвей вытянул ногу и несколько раз бессильно дернул ею, продолжая стучать в обшивку. Уловка сработала. Выругавшись, охранник быстро подскочил к двери, распахнув ее, выскочил в коридор. Треск шокера и болезненный стон вертухая прозвучали для проводника приятнее музыки. Затащив труп в аквариум, Матвей сунул в карман очередной трофей и, заметив на стене план пожарной эвакуации, недолго думая прихватил его. Он и сам не понимал, зачем ему столько железа, но вбитые спецназовцами навыки не давали ему поступить иначе. Бросать серьезное оружие без присмотра нельзя, так что Матвей сам себе сейчас напоминал ходячий арсенал. Внимательно изучив план помещения, проводник только головой покачал. Это был большой комплекс помещений, связанных между собой длинными коридорами. Благо все находилось на одном уровне. Бродить здесь можно было долго, так что Матвей решил действовать методом исключения. Отбросив тюрьму и подсобные помещения типа бойлерной и туалетов, он решил отправиться в крупные помещения. Выдрав план из рамки, он сунул его в нагрудный карман и, выбравшись в коридор, зашагал в нужном направлении. То и дело Матвей пытался мысленно позвать Роя, но ответа не было. Только иногда на него накатывали волны тупой, ноющей боли. Это означало, что с собакой что-то делают, что-то такое, что доставляет ему неприятные ощущения. Но еще это означало, что Рой все еще жив. А это было самым главным. Выглянув из очередного угла, проводник увидел охранника, дремлющего под большой, сразу видно очень прочной дверью, в которой был проделан маленький иллюминатор. Убрав шокер за спину, проводник опустил голову и, выйдя из-за угла, направился прямо к охраннику с крайне озабоченным видом. При этом ноги он старался ставить так, чтобы шаги его не были слышны. Задремавший охранник опомнился только когда тяжелая дубина ударил его по виску. Уже зная, что за спиной нет никого живого, Матвей не стал церемониться. Быстро обезоружив и связав парня, он несколькими оплеухами привел ее в чувство и, прижав шокер к горлу, сказал «Вякнешь громче, чем шепотом, получишь такой разряд, что мозги вскипят. Что за дверью?» «Жилой отсек», — прохрипел пленник, которому шокер едва не ломал гортань. «Там есть кто-то?» «Рота охрана цепается». «А почему дверь сейфовая?» «Раньше там склад был, потом жилой отсек переделали». — Сколько всего охранников? — Почти две роты, остальные на постах. — Чем вооружены? — Пистолетами. В этих переходах с автоматом не развернуться. — Из отсека можно выбраться другим путем? — Да, но противоположной стороне еще один выход. — Жаль. А где оружейка? — По коридору направо. Там еще один охранник. Ключи у него. А чего тебе вдруг их жаль стало? — набравшись смелости, спросил пленник. — Был бы один выход, могли бы и дальше жить. Хищно усмехнулся Матвей, нажимая на кнопку разряда. Далее последовал очередной удар ножом, а труп отправился за поворот. Вернувшись, проводник внимательно смотрел дверь и, задумчиво почесав затылке, загнал дубину шокера под рычаг крамальера. Выходить с кучей пистолетов против роты хорошо вооруженных людей он не собирался. Поэтому, заклинив оба рычага, проводник отправился к оружейной комнате. Как оказалось, какой-то умник додумался устроить оружейку в тупиковом коридоре. Заметив сидящего за столом охранника с повязкой на рукаве, Матвей отметил про себя еще одно ответвление коридора и, не придумав ничего лучше, вытащив нож, ринулся на дежурного. Привычка бесшумно двигаться в поиске снова спасла его. Листавший какой-то журнал охранник, услышав странный топот, поднял голову и от удивления открыл рот. На него, оскалившись, словно атакующий зверь, несся встрепанный седой мужик с синяками на лице и кровью на губах. Разбитые губы проводника кровоточили, но Матвей не обращал на это внимания. И вот теперь эта небрежность сыграла ему на руку. Пока охранник соображал, что это за упырь и откуда он взялся, проводник успел добежать до медленно поднимавшегося дежурного и сходу вогнал ему нож в горло. Удерживая противника за шиворот, он вырвал нож из раны и ударил еще раз. На этот раз в грудь, стараясь добраться до сердца. Негромко стукнул отодвинутый стул и все стихло. Выхватив из кармана убитого ключи и вытащив из кобуры оружие, Матвей прислонился к стене, пытаясь унять адреналиновую дрожь. Он в очередной раз рискнул и победил. Понимая, что это не может продолжаться бесконечно, Матвей усилием воли взял себя в руки и принялся осматривать дверь. Помню еще по срочной службе, что подобные помещения всегда оснащались хотя бы примитивной, но сигнализацией. Он осматривал сантиметр за сантиметром косяк и саму дверь, боясь впустить что-то важное. Но, как ни странно, перед ним была стандартная железная дверь, снабженная навесным и врезным замками. Удивленно почесав затылки, Матвей снял навесной замок и, отперев врезной, вытащил ключ. Набрав полную грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, он рывком распахнул дверь, готовясь услышать вой сирены. Но дверь, чуть скрипнув, открылась, и сигнала все не было. Быстро осмотревшись и убедившись, что попал туда, куда надо, проводник снова вышел в коридор и, подняв труп, посадил его на стул. Развернув тело так, чтобы идущему из коридора на первый взгляд показалось, что охранник просто повернулся к нему спиной. Проводник вошел в оружейку, прикрыв за собой дверь. Только теперь Матвей понял, почему рядом с оружейной комнатой был установлен пост охраны. Тянуть скрытую проводку в отличном бетоне, из которого был построен бункер, новым хозяином было просто лень или не нужно. А делать наружную проводку не имело смысла. К тому же проникновение на объект посторонних было практически невозможно. Наверняка у входа сидела серьезная вооруженная охрана, а система допуска была продумана от и до. Быстро найдя ящики с гранатами, Матвей принялся ввинчивать в них запалы. Его внимание привлек большой деревянный ящик, крышка которого была чуть приоткрыта. Откинув его, проводник не удержался и тихо присвистнув, проворчал. «Это просто праздник какой-то». Ящик был битком набит старыми ременно-плечевыми системами и разными подсумками. Выбрав из кучи самую приличную РПС, Матвей быстро нацепил на нее подсумки, который тут же принялся набивать гранатами и боеприпасами. Взяв из стойки 103-й калаш, проводник вставил магазин и, передернув затвор, мимоходом пожалел, что в ящике не оказалось ленты. Сматывать магазины попарно. Усмехнувшись собственным мыслям, проводник снял распотрошенный ящик и, убрав его в угол, вскрыл еще один. Винтив в гранаты все запалы, он взял одну гранату и, выдернув из нее чеку, сунул ее под ящик с таким расчетом, чтобы любое движение сместило груз, высвободив рычаг. Два десятка гранат Ф-1 — это почти небольшая авиационная бомба, а если учесть, что в штабе таких ящиков было пять, фейерверк должен был получиться впечатляющим. Выйдя в коридор, Матвей затащил тело охранника в оружейку и, навесив замок, сломал ключ в замочной скважине. Вернувшись к двери в жилой отсек, Матвей осторожно заглянул в иллюминатор и, рассмотрев место будущего действия, зло усмехнулся. Длинное помещение было превращено в обычную казарму. Как оказалось, местная рота была неполного состава. По общим прикидкам в казарме стояло приблизительно 60 обычных коек. Устраивать двухъярусный аттракцион новые обитатели бункера не стали. Матвей взялся был за дубинки, чтобы освободить кармальеры, но, подумав, остановился. В казарме явно находились не все охранники, так что устраивать громкое побоище раньше времени было глупо. Вместо этого он сунул под дубинки по гранате с вытащенной чекой и пару секунд, полюбовавшись делом своих рук, свернул в боковой коридор. Прежде чем громко объявлять о своем освобождении, нужно было избавиться от всей дежурной смены охраны. Очередное утро для генерала Лоскутова началось с очередных неожиданностей. Едва он успел переступить порог своей штабной палатки, как на пороге появилась Дана и, попросту отпихнув пытавшегося удержать ее адъютанта, со слезами в голосе спросила «Где Матвей? Куда ты его отправил?» «Никого я никуда не отправлял. Ты чего, как с цепи сорвалась?» – растерянно ответил Лоскутов, делая прапорщику знак оставить их одних. «Когда ты его в последний раз видела?» «Вчера, здесь, перед твоей палаткой, он сказал, что после разговора с тобой заглянет в госпиталь или не пришел. Я подумал, что это из-за этих подонков, а потом закрутилась с ранеными. А утром пошла в его дом, а там заперто. Где он?» «Вчера я отправил его собирать вещи. Думал, в командировку отправить, пока здесь все ляжется. Так, присядь пока», — ответил генерал, и, развернувшись, стремительно вышел из палатки. Дана, которая не собиралась выполнять указания, выскочила следом за ним. и успела увидеть только, как посыльный по штабу куда-то мчался на своем мотоцикле. Вскоре у штаба стояли сменившиеся дежурные по КПП и два каких-то бойца. Присмотревшись к ним, девушка вдруг поняла, что эти серые неприметные личности в мятом камуфляже – пара профессиональных топтунов. Наружка, мастерские, умеющие отслеживать людей. «Докладывайте», – коротко приказал Лоскутов топтунам. Половина группы и почти вся охрана уехали еще вчера. Оставшиеся трижды собирались встретиться с вами, но так и не смогли договориться между собой. С ними осталось только пять человек. Капитан тоже уехал. Когда это было? Когда они уехали? — быстро спросил генерал. Через три часа после того, как мы начали работать, — последовал быстрый ответ. «Теперь ты», — повернулся Лоскутов к старшему лейтенанту, стоявшему дежурным по КПП. «Во сколько ушла машина с гостями?» В 13.47 их тигры и Урал пересекли КПП и двинулись в сторону центра, бодро доложил офицер. А Матвей Беркутов во сколько базу покинул? В 13.30 вышел вместе с собакой и пошел в сторону деревни. 17 минут разницы. Шел быстро. Никак нет, не торопясь, задумчивый какой-то был. Обычно шутит и поговорит, задерживается, а тут кивнул, удачи пожелал и пошел, подумав, ответил Старлей. Поворот в деревню в двадцати минутах ходьбы. Он не торопился, а эти ехали на машинах. Вполне могли догнать, задумчиво проговорил Лоскутов. Но без драки эта парочка бы не сдалась. А выстрелов и тому подобных безобразий никто не слышал. Так? Повернулся он к офицеру. Так точно, дежурство прошло без происшествий, бодро доложил тот. Это хорошо, все так же задумчиво протянул Лоскутов. Свободен, отдыхай. Дождавшись, когда Старлей уйдет, он повернулся к Топтунам и, помолчав, спросил. Есть что-нибудь, что показалось странным. Из области чуйки и мистики тоже можно. Собрались уж больно быстро, — подумав, ответил один из офицеров. Такое впечатление, что их кто-то или что-то подгоняло. А главное, вся их охрана не рядом с ними была, а по базе болталась. Так что вполне можно допустить, что они что-то вынюхали такое, от чего решили срочно разделиться. Возможно, очень возможно, но почему не было стрельбы? Фактор неожиданности, — предположил второй топтун. — Исключено. С кем-то другим — да, но не с этой парой, — категорически отрезал генерал. — А что он, не человек или собака его отвлечься не может? — не понял офицер. — Может, но тут дело не в восприятии, — уклонился от прямого ответа лоскутов, вспомнив, что эти двое ничего не знают о проекте, кроме слухов и легенд. — Иногда мне и самому кажется, что эта парочка умеет неприятности заранее чувствовать, как старая рана погоду. — И на старуху бывает проруха, — пожал плечами топтун. «Не в этот раз», — вздохнул генерал. «Ничего не понимаю. Отсюда ушел, домой не пришел, стрельбы не было, а сам словно сквозь землю провалился. Бред какой-то?» «Нет, никакого бреда. Нужно этих сволочей трясти», — не выдержав, зашипела Дана, пытаясь расстегнуть кобуру. «Уймись, Данка, что ты им предъявишь?» «А я не собираюсь ничего предъявлять. Каждому колено прострелю, сами заговорят. Они заговорят, начну яйца отстреливать», — заводясь все больше, ответила девушка, размахивая пистолетом. Я сказал, у миссию, бери оружие, — рыкнул в ответ генерал, продолжая обдумывать ситуацию. — Что ты собираешься делать? — подступила к нему Дана. — Отправляйся в деревню привези сюда Настю с ее собакой. Отобрав у дочери оружие, приказал Лоскутов и, засовывая его в ее кобуру, добавил. — Это сестра Роя и тоже умеет говорить. Не так хорошо, как Рой, но Настя ее понимает. Попробуем пройти по следу. Кивнув, Дана развернулась и, подбежав к посыльной машине, резко распахнула дверцу. водитель видевший ее с генералом, молча запустил двигатель и ухоженный УАЗ рванул с места вернувшись в палатку лоскутов приказал поднять отделение тревожной группы вскоре пять автоматчиков стояли у входа в штабную палатку вскоре машина вернулась и на площадку перед палаткой выскочила дана заднего сиденье вылезла настя и быстро оббежав машину помогла спуститься крупный сукер от сильно хромавший на заднюю левую лапу оглядевшись настя с улыбкой кивнула генералу и хлопнув себя ладонью по бедру не спеша направилась к палатке поздоровавшись с девушкой генерал с интересом посмотрел на собаку и тихо спросил она меня слышит да отчетливо кивнула настя положив ладонь на голову собаки твой брат рой и его проводник пропали они вышли из этой палатки и пошли в деревню но домой и не пришли ты сможешь пройти по их следу все так же тихо спросил генерал обращаясь напрямую к псине Вместо ответа сука поднялась на лапы и, войдя в палатку, принялась старательно принюхиваться. Наблюдая за ней, неожиданно понял, что сука движется точно по следу своего брата. Выйдя из палатки, она быстро обнюхала кусты, которые пометил Рой, и уверенно двинулась в сторону КПП. Сделав автоматчиком знак «Двигаться следом», генерал поспешил за собакой. Рагда уверенно держала суточный след, ведя проводника и прикрытие словно по ниточке. Выскочив за КПП, она несколько раз сворачивала в кусты, но каждый раз возвращалась на дорогу. Даже не умевший обращаться с собаками, генерал понял, что Рой просто двигался следом за Матвеем, при этом постоянно выдерживая определенное расстояние между ним и проводником. Не доходя до поворота в деревню, сука вдруг остановилась и принялась крутиться на месте, то и дело тихо поскуливая. «Что с ней?» – спросил Лоскутов у Насти. Присев перед собакой, девушка сжала ладошками ее голову и, заглянув в глаза, замерла. Она говорит, что в этом месте Рой и его человек упали. Была машина и много одинаково одетых людей. Они что-то сделали, и след оборвался. Потом машина уехала. «Осмотреть все. Ищите следы, окурки, обрывки ниток, шерсть, все, что может указать на похитителя», зарычал генерал, всматриваясь в обочину, уже начавшей разваливаться дороги. Автоматчики разбежались в разные стороны и принялись выискивать следы в радиусе 30 метров от точки, где остановилась Рагда. Настя тяжело вздохнула и, отпустив собаку, выпрямилась. Сука легла на землю вытянув задние лапы, еле слышно заскулила. «Что это с ней?» — повернулся к Насте генерал. «Ей тяжело долго ходить. После ранения она так толком и не оправилась». «Она рожала?» — вдруг спросил Лоскутов, поглядывая на дочь. «Однажды. Думаю, через год еще раз свести ее, и хватит. Не с ее здоровьем племя поддерживать», — категорично отрезала девушка. «Ну и правильно», — задумчиво кивнул генерал. «А куда щенков в деле?» «Их всего два было», — пожала плечами Настя. «Обоих в СКС на границу забрали». «Когда появятся щенки, сообщите мне, пожалуйста, я одного заберу», — попросил генерал. «Себе?» — удивилась Настя. «А что в этом удивительного?» — не понял Лоскутов. «Порода сложная». «Знаю, но, надеюсь, вы и наш общий друг Матвей поможете мне». «Зачем вам это? Своих проблем мало?» «Проблем хватает. А вот близкой души нет», — вздохнул генерал и, оглянувшись на автоматчиков, громко скомандовал. «Общий сбор. Хватит на сами землю утюжить». Когда отделение построилось, Лоскутов мрачно глядел каждого и, сплюнув, проворчал. «Можно не спрашивать. Пусто». «Так точно», — коротко кивнул командир отделения. «Чисто взяли». «Вот это меня и бесит! Не могли их чисто взять? Не могли!» — по складам повторил Лоскутов. «Папа!» — раздалось из кустов, и вся группа, моментально развернувшись, кинулась на голос. Подбежавший к дочери генерал первым увидел то, на что она указывала поднятой вверх рукой. Над головой девушки в двух с половиной метрах над землей из древесного ствола торчало стрелки. Такие применялись для стрельбы из духового оружия. два бойца мигом составив пирамиду подняли третьего и тот выдернув стрелку спрыгнул на землю вот теперь все становится на свои места кивнул лоскутов забирая у него стрелку отдадим в лабораторию ну и так понятно что это транквилизатор стреляли из машины на ходу и похоже кто то промахнулся они что залпом полили в каждой из такой штук препарата хватит чтобы слона усыпить возмутилась настя это если использовать разрешенную гражданскую химию А если что-то из спецоборудования, то вполне могли зарядить половинными дозами, а потом добавить, — мрачно вздохнул генерал. Главное, быстро обездвижить. Выходит, все-таки ученые? — тихо спросила Дана с ненавистью, сжимая кулаки. Не знаю, после анализа будет хоть что-то понятно. Что тебе будет понятно? — шипя от ярости, спросила девушка. Допуск к спецоборудованию имеют только ученые нашего ведомства. Если там эта гадость, то мне будет, что им предъявить. А если нет? А если они специально воспользовались обычной химией, что тогда? — Дана, не дави на психику, — рыкнул в ответ генерал. — Не буду. Я сейчас вернусь и устрою этим мерзавцам такое, что они сами мне Матвея сюда привезут, — пообещала девушка, и, развернувшись, бегом понеслась в сторону базы. — Вы двое за ней. Любым способом удержите от стрельбы, — приказал Лоскутов, тыча пальцем двух ближайших бойцов. Убедившись, что его поняли правильно, он оглянулся на Настю и, чуть скривившись, добавил. «Вы двое, девушку и собаку доставить на базу, в целости главами отвечаете. Ты со мной, рысью». Развернувшись, побежал в сторону базы. Канцелярская работа не улучшает физическое состояние, но Лоскутов прибежал на базу вовремя. Бледная от ярости Дана трясла за грудки дежурного по КПП, требуя сообщить, куда поселили приезжих гостей. С трудом оторвав дочь от растерянного офицера, генерал оттащил девушку в сторону и, как следует встряхнув, негромко сказал. — Уймись, девочка, силой тут ничего не добьешься, тут думать надо. — Да, а пока ты думать будешь, они там на них опыты ставят, — фыркнула Дана, пытаясь вырваться из отцовской хватки. — Мы не бандиты, Дана, поэтому делать надо все по правилам, чтобы не оказаться стоящими у стенки по законам военного времени. — А для них, значит, законы не писаны. — Он вернется, — неожиданно сказал Лоскутов. — Откуда ты? — Знаю. «Не только твой Матвей умеет мысли читать. Иногда чутье битого зверя значит не меньше, чем все научные достижения. Если он не вернется, я я не знаю, что сделаю», — всхлипнула девушка. «Я же сказал, вернется. Этот психартиллерийский огонь на себя вызывал и жив остался, так что вернется», — ответил генерал со странной уверенностью в голосе. «Почему ты так уверен?» — не поняла Дана. «Однажды он сказал мне, пока мы сроем вместе, нам сам черт не страшен». «И знаешь, со временем я убедился, что это действительно так. Пока они вместе, их никто не одолеет». «А я?» — вдруг спросила девушка. «А тебе придется это принять или не принять. Решать только тебе», — вздохнул генерал. «Значит, у нас всегда будет трое?» «Можно сказать и так», — кивнул Лоскутов. «Пошли в штаб. Кофейку попьем, успокоимся, заодно подождем результатов анализа нашей находки». Схлипнув, Дана кивнула и покорно поплелась следом за отцом. Они добрались до палатки и успели выпить по две чашки кофе, когда из лаборатории принесли материалы по результатам анализа. Внимательно прочтя заключение, Лоскутов поднялся и, вызвав адъютанта, приказал привести к нему оставшихся на базе ученых. «Все-таки они?» – мрачно спросила Дана, хватая со стола бумаги. «Спецпрепарат, но потрясти их стоит», – угрюмо кивнул генерал. «Я их на клочки рвать буду, а не трясти», – пообещала девушка, порываясь выскочить из палатки. Держи себя в руках, я прикажу задержать их до выяснения обстоятельств. И что нам это даст? Это же ученые. Объект у них в руках, они не могут его обследовать. Значит, кто-то, успевший раньше, пожнет все лавры, а эти так и останутся с носом. Жестко усмехнулся генерал, играя желваками на скулах. Может, просто поехать туда и забрать их? спросила Дана. Куда туда? Знаешь, сколько таких объектов раскидано по этим лесам? Большая часть была законсервирована, но запустить любой из них несложно, было бы желание. «Ты же сказал, что не из Центра», – растерялась Дана. «Это приказ пришел из Центра, а приехать они могли откуда угодно», – скривился Лоскутов. «Бомбоубежище на случай ядерной войны у любого крупного города найти можно еще со времен Холодной войны. А искать их будешь до да Ишачьей Пасхи. С учетом их полной автономности дело-то становится вообще безнадежным. К тому же всю эту братью проводят под грифом, так что спрашивать бесполезно». «И что делать?» «Думать». Их разговор прервал ворвавшийся в палатку адъютант. Остановившись у стола, он растерянно развел руками, коротко сообщив. — Уехали? — Как уехали? — Когда? — Пока проводника из деревни ждали. Собрались и уехали. — Твою ж мать! Два часа форы! — зарычал генерал, грохнув кулаком по столу. В очередной раз сверившись с планом эвакуации, Матвей пришел к выводу, что новые хозяева попытались перестроить бункер под свои нужды. Там, где по плану должен был быть коридор, оказался тупик, а большая комната, обозначенная на плане, оказалась разделенной на несколько клетушек. Задумчиво повертев в руках бумагу, проводник сунул ее в нагрудный карман, решив начать зачистку с выхода. Именно там, согласно обычной логике и правилам, должна находиться самая большая по численности охрана с оружием. Все остальные были просто контролерами, которых выставляли для общего порядка, что называется для собственного успокоения. Придя к таким выводам, Матвей взял автомат на изготовку и быстро заскользил по коридору, держась у самой стены. Пока ему несусветно везло. Везло так, что Матвей сам не мог поверить в свою удачу. А мысль о том, что при поимке его не обыскали, так вообще не давала ему покоя. В своей бурной и частенько бестолковой жизни он повидал всякое, но такой некомпетентности и небрежения правилами даже ему видеть не приходилось. И именно эта мысль постоянно свербела в его мозгу. Пробираясь в сторону выхода, Матвей старательно всматривался в каждый коридор, прикидывая, стоит ли тратить время на уборку мусора. Он уже заметил, что в середине каждого коридора почти всегда сидело по одному охраннику. Но каждый из них занимался чем угодно, только не охраной. Сообразив, что устав караульной службы здесь и в глаза не видели, Проводник презрительно кривился и, проскакивая очередную развилку, шел дальше. Добравшись до того места, что на плане было обозначено как выход, Матвей осторожно выглянул из-за угла и, увидев серьезно оборудованное КПП, удовлетворенно кивнул. Добрался. Теперь нужно было обезвредить охрану так, чтобы не всполошить весь этот гадюшник. Но как это сделать? Стрельба в коридоре разнесется по всему бункеру не хуже вое сирены. Достав план, он снова погрузился в размышления. Внезапно его внимание привлекла надпись «Парковка». Присмотревшись, Матвей понял, что на стоянку можно было попасть, обойдя КПП по соседнему коридору. Придется снять охранника в коридоре, но это был реальный шанс избежать большой стрельбы. Матвей умел реально оценивать свои силы и понимал, что избитый и полуголодный не сможет долго противостоять куче обалдевших от безделия охранников, которые с удовольствием устроят из схватки с ним настоящие сафари. Бегать по коридорам от такой кучи народа долго ему не дадут. Загонят в угол, и головы не дадут поднять плотным огнем. А вот так, поодиночке, у него есть реальная возможность увеличить собственные шансы выжить. Вернувшись к предыдущему перекрестку, Матвей, как мог, исправил несоответствие в собственной одежде, держа нож обратным хватом, решительно вышел из-за угла. Опустив голову, проводник шел походкой сильно уставшего, очень задумавшегося человека. Автомат он повесил на грудь, положив на него обе руки. Таким образом, на первый взгляд, это была вполне безопасная поза. Оружие на виду поставлено на предохранитель. Руки видно, а сам человек явно уставший и чем-то озадачный. Увидевший проводника охранник повернулся к нему всем телом и, удивленно рассматривая человек, спросил. — Эй, ты откуда такой замызганный? Крест на полосу загнал, что ли? — Угу, — коротко кивнул Матвей, усилием воли сдерживая, чтобы не прибавить шагу. — ты умудрился так влететь, не унимался охранник, который явно изгнавал от скуки. «Уметь надо», — хрипло ответил Матвей, делая вид, что закашлялся. Да болтливого охранника оставалось шагов пять, когда он вдруг начал понимать, что не узнает подходящего. «Ты кто? Подними голову», — потребовал он, выходя из-за стола и пытаясь достать дубинку. Вместо ответа Матвей ринулся вперед и, недолго думая, ударил противника автоматом в лицо. Охнув, охранник забыл про дубинку, схватился за лицо. Бросив автомат, проводник перехватил нож — Из силы вогнал его под лопатку к противнику. Такой удар пробивает легкое, напрочь отбивая у человека желание поднимать крик. Вырвав нож, Матвей, снова перехватив его обратным хватом, ударил в шею с таким расчетом, чтобы перерезать гортань. Оставив нож в ране, он нахватил умирающего охранника за руки и потащил за собой. Оставлять убитого рядом с КПП было глупо. Человек, покинувший пост, это одно, а труп на месте другое, как говорили в Одессе, это две большие разницы. Добравшись до железной двери, на которой красовались масляные пятна, Матвей бросил труп и принялся осматривать замок. Как выяснилось, никаких серьезных запоров здесь не было. Очевидно, это был проход для механиков, обслуживавших транспорт. Поэтому дверь закрывалась на обычную щеколду и навесной замок, который открыть сумел бы даже без руки инвалид. Поковырявшись в замке пару минут булавкой, проводник только презрительно хмыкнул, когда в ответ на это действо замок послушно щелкнул, открывшись. «Бункер непуганных идиотов!» — тихо проворчал проводник, затаскивая труб в гараж и убирая его в угол. Оглядевшись, Матвей заметил две камеры, направленные настоящие перед широкими воротами машины. Два «Тигра» и бортовой «Урал». Двигаясь вдоль дальней от ворот стены и стараясь не попасть в зону действия камер, проводник добрался ко второй двери и, приложившись к ней ухом, прислушался. На КПП о чем-то негромко говорили. Убедившись, что все складывается как нужно, Матвей оглянулся на труп и, жестко усмехнувшись, огляделся. У стены, недалеко от того места, где он бросил тело, стоял небольшой верстак с тисками и железный шкаф, явно для хранения инструментов. Перетащив тело ближе к дверям и выдернув из раны нож, Матвей заглянул под верстак и, убедившись, что поместится там без проблем, осторожно выдвинул ящик. Взяв несколько рожковых ключей, он забрался под верстак и, примерившись, швырнул ключ в дверь. Увесистая железка, ударившись в дверь, громко зазвенела, упав на бетонный пол. Едва слышные за дверью разговоры разом стихли. Чуть усмехнувшись, Матвей бросил второй ключ. Следом полетел третий. За дверью загремели ключи, дверь распахнулась. Увидев охранника, плавающего в луже собственной крови, открывший дверь растерянно охнул и, забыв про оружие, кинулся к телу. Следом за ним на стоянку вбежали еще четверо охранников. Наблюдая за этим стадом, Матвей не смог сдержать презрительной усмешки. Только один из бойцов, перехватив автомат, принялся оглядываться, подозрительно глядя на закрытые ворота стоянки. Матвей поднял автомат и самый прыткий умер первым. Две короткие очереди крест-накрест пересекли сгрудившихся возле тела охранников, и охраны КПП не стала. Подскочив к двери, проводник убедился, что тревогу поднимать некому, и, прикрыв дверь, провел контроль. Теперь нужно было подготовить все к ускоренному отходу. Войдя в дежурку, проводник быстро перерезал все провода, попавшиеся ему на глаза, и, подумав, сунул очередную гранату под механизм открывания входной двери. Теперь любая попытка открыть дверь, не осмотрев предварительный механизм, должна была привести к серьезным проблемам. Вернувшись на стоянку, Матвей заблокировал дверь, ведущую к центральному выходу, и принялся осматривать машины. Больше всего ему приглянулся тигр с маленькой башенкой на крыше, из которой торчал ствол печенега. Осмотрев этот явный самодел, проводник задумчиво хмыкнул и забрался в машину. Обитатели бункера были настолько самонадеянны, что вопреки всем правилам оставляли ключи в замках зажигания. В этом Матвей убедился, осмотрев все машины. Проверив уровень топлива, проводник осмотрел ворота и, найдя механизм открывания, задумчиво посмотрел на кабели, подходившие к электромоторам. По логике... Вместе с автоматикой, механикой и всей остальной кибенематикой здесь должен быть и способ ручного открывания. Бегать со стоянки на КПП и обратно он не собирался. Значит, нужно было сделать так, чтобы можно было выехать самому, но при этом задержать погоню. Вскоре за створкой Матвей нашел какой-то редуктор, а рядом с ним ручку, похожую на ручку от мясорубки. Приладив ее к редуктору, проводник принялся вертеть ручку, радостно улыбаясь. Ворота начали открываться. Распахнув створки, Матвей уселся за руль выборного тигра и, запустив двигатель, выгнал машину на пандус. Снаружи была глубокая ночь. Вернувшись на стоянку, он принялся снова крутить ручку, закрывая ворота. Оставив между створками расстояние, в которое мог пройти человек, он снял ручку и, подумав, сунул ее в свою машину. Итак, пути отхода подготовлены. Теперь нужно было найти и освободить роя, после чего устроить звучный тарарам и со спокойной душой отправиться домой. Достав план, Матвей принялся раздумывать, где могли держать Роя. Но не стоило забывать и про кучу охранников. Любое неосторожное движение могло стоить жизни самому Матвею. А это значит, что Рой так и останется в руках этих чокнутых вивисекторов. И этого Матвей допустить не мог. Собрав с убитых все боеприпасы, проводник сложил в найденную на стоянке старую медицинскую сумку все рожки. Сунул туда же обоймы к пистолетам, а все остальное оружие отнес в машину. Он и сам не мог объяснить, зачем это сделал, но бросать оружие, которым мог воспользоваться противник, было глупо, а приводить его в негодность рука не поднималась. Вернувшись на парковку, Матвей быстро провел инвентаризацию, вздохнув, тихо протянул. Еще бы хоть одного напарника, чтобы спину прикрыло, можно воевать. В его арсенале было 18 полных автоматных рожков, два трофейных пистолета и 22 обоймы к ним, нож и два десятка гранат F1. С таким арсеналом действительно можно было воевать. Итак, теперь Матвею предстояло решить, с чего начинать – с поголовного уничтожения охраны или с тихого поиска пса. Подумав, проводник решил начать с охраны. Матвей вполне допускал, что собаку продолжают держать на транквилизаторах, чтобы избежать проблем. А значит, найдя его, Матвею придется нести пса на руках. Воевать с беспомощной собакой на руках было невозможно. Выходит, нужно было сделать так, чтобы некому было выстрелить в спину. Приняв решение, он взял автомат на изготовку и выбрался в коридор бункера через запасную дверь. Вспомнив, что в жилом отсеке есть вторая дверь, через которую как минимум три десятка озверелых солдат могут вырваться в коридоры бункера, Матвей решительно двинулся в ту сторону. Как оказалось, тюрьма, из которой ему удалось вырваться столь волшебным образом, находилась в самом дальнем конце бункера. Теперь же, двигаясь от центрального входа, Матвей добрался до жилого отсека очень быстро. К его удивлению, на этот раз у входа в казарму охранника не было. Судя по всему, обитатели бункера надеялись на охрану КПП в центральном коридоре, охрану не выставляли. Подобравшись к двери, которая ничем не отличалась от той, что проводник уже видел, Матвей заглянул в иллюминатор и, убедившись, что в казарме ничего не изменилось, достал из сумки две гранаты. Сунув их рычагами за пояс, он взял еще две гранаты и, ухватившись пальцами за кольца, вырвал предохранители. Сунув локоть под рычаг крамальера, он приоткрыл тяжелую дверь и, вздохнув, швырнул гранаты в казарму. Тут же, навалившись на дверь, он захлопнул ее и, выхватив из-за пояса приготовленную пару, просунул пальцы в кольца крест-накрест. В казарме грохнул сдвоенный взрыв, и тяжелая дверь ощутимо толкнула его в плечо. Повторив операцию, Матвей захлопнул двери запер ее кармальерами. По правилам нужно было произвести полную зачистку, но делать это одному, не имея прикрытия, Матвей не решился. Кто-то сообразительный вполне мог проделать то же самое, что только что сделал сам проводник. Перебежав в другой дверь. не менее мощной, Матвей снова заглянул в иллюминатор и увидев какое-то помещение, снова достал гранаты. Это казалось еще одна казарма. Потратив еще четыре гранаты, Матвей запер дверь и, чувствуя, как его потряхивают от переизбытка адреналина в крови, направился к следующей двери. На этот раз, словно для разнообразия, дверь оказалась просто железной, без окошек и иллюминаторов. Взявшись за ручку, Матвей осторожно приоткрыл ее и, увидев какой-то коридор с четырьмя деревянными дверями, тихо двинулся вперед. Он едва успел прикрыть за собой дверь, когда из дальней двери в коридор вышел какой-то мужик в трусах и распахнутом банном халате. Очередь в три патрона отбросила мужика назад. Пнув ближайшую дверь, Матвей в голос выругался. Она открывалась наружу. От удара незапертое полотно приоткрылось, и проводник, подцепив ее носком берца, заглянул в помещение. Это была жилая комната. На кровати, сонно разглядывая человек с автоматом, сидел мужчина. Матвей выстрелил не раздумывая. Решив экономить патроны, проводник стрелял одиночными. Раз в грудь и раз в голову. В соседних комнатах послышались испуганные голоса, и в коридор выскочили сразу двое. Две короткие очереди, два контрольных выстрела, и проводник вышел в коридор. Из-за угла топача берцами выбежал охранник, сжимая в руке пистолет. Короткая очередь отбросил его к стене, а в коридоре, из которого появился охранник, послышались испуганные голоса. «Обосрались, сволочи!» – прошипел Матвей, бросаясь к повороту. Встав на колено, он высунулся из-за угла и, увидев трех охранников, открыл огонь. Где-то в глубине бункера послышались крики и команды. Понимая, что скрываться теперь бесполезно, Матвей двинулся вперед. Теперь только драка, и главное в ней – почаще оглядываться назад. За следующим поворотом проводника поджидал неприятный сюрприз. Очевидно, сценарий нападения на бункер и его оборона как-то отрабатывался. Трое охранников, распластавшись на полу, открыли огонь из пистолетов, едва только Матвей попытался высунуться из-за угла. усмехнувшись, проводник достал гранату и, вырув чеку, силой швырнул ее за угол. Присев на корточки, он открыл рот и прикрыл уши руками, пытаясь избежать баротравмы. Ударная волна в закрытом помещении могла вывести из строя не хуже осколков. Так случилось и со стрелками. Быстро зачистив боковой коридор, Матвей двинулся в сторону голосов. Кто-то явно пытался организовать оборону, а такие проявления нужно пресекать сразу, что называется на корню. Добравшись до очередного угла, Матвей чуть было не нарвался на пулю. Кто-то явно хваткий и достаточно опытный успел выстрелить, едва заметив движение у поворота. Спор решила очередная граната. Добравшись до стрелка и проведя контроль, Матвей снял с тела снаряженные рожки и, быстро выдернув из автомата противника возвратную пружину, двинулся дальше. Громкие команды и отборную матерщину прервал грохот взрыва, от которого замигал свет, и худуном заходили стены. Хищно усмехнувшись, Матвей сменил магазин в автомате и, прошипев «Не ожидали, сволочи!», двинулся дальше. Сквозь звон в ушах, вызванный взрывом, проводник расслышал истошные вопли боли и крики о помощи. Подобравшись к очередному повороту, Матвей выглянул и только теперь понял, что ошибся. Заминированная им оружейка имела два выхода. Тот, через который проник в нее проводник, так и остался закрытым. Охрана вошла в нее из центрального коридора, и в попыхах кто-то зацепил штабель ящиков с гранатами. Так что, подойдя к тому месту, где еще несколько минут назад была оружейная комната, Матвей с удовольствием рассмотрел сквозь оседающую пыль кучу щебня и расплывающейся лужи крови. Несколько одиночных выстрелов избавили всех выживших от мучений, и проводник, достав план бункера, снова попытался сориентироваться. Из созерцательной задумчивости его вывел топот ног и заполошная стрельба. Усталость сыграла с ним злую шутку. Матвей не успел правильно отреагировать на появление противника и получил пулю в левое плечо. Упав за кучу щебня, Матвей в голос выругался и, достав гранату, швырнул ее в сторону противника. Не ожидавшие такого ответа охранники попытались укрыться, но в длинной кишке коридора сделать это было проблематично. Понимая, что использовать автомат одной рукой не сможет, Матвей достал один из трофейных пистолетов и, быстро проведя контроль, отошел в угол, где можно было заняться раной. Сняв с себя РПС и куртку, он мрачно посмотрел на рану и, разрезав ножом свою футболку, принялся накладывать импровизированную повязку. Сейчас самое главное было остановить кровь. Пуля вошла под ключицу. Судя по дыханию и отсутствию крови в слюне, легкое была не задета. Но рука почти не двигалась. Потом вместе со слабостью накатилась боль. Оглядевшись, Матвей распорол футболку на ближайшем охраннике и, обвязав ее полосами импровизированный тампон, принялся надевать РПС. Закинув автомат за спину и перевесив сумку с патронами на правое плечо, он сменил обойму в пистолете и, поднявшись, двинулся в обратную сторону. Судя по пятнам крови и количеству тел, основная масса охранников была уничтожена. Те же, кто остался в живых, явно дезориентированные, в бой не рвались. Значит, настало время отыскать наконец роя и покинуть эту юдоль скорби. Сосредоточившись, проводник попытался позвать пса, но ответа так и не получил. Вернувшись к КПП, он свернул в коридор, по которому еще не ходил, и, едва добравшись до ближайшей двери, понял, что попал туда, куда надо. Коридор пересекала решетка, сваренная из толстых прутьев. Табличка на двери гласила, что отсюда начинается исследовательская зона, и проход посторонним категорически воспрещен. Осмотрев замок, вваренный между двух стальных листов, Матвей привязал к нему гранату клочком футболки, осторожно разогнув усики чеки, задумался. Веревки, чтобы выдернуть предохранитель из-за угла, у него не было. Значит, настало время в очередной раз заняться импровизацией. От угла до решетки было метров двадцать. Расстояние для уверенного пистолетного выстрела. Быстро выщелков из пистолетной обоймы патроны, проводник прицепил ее к кольцу и, развернув гранату так, чтобы пуля выбила чеку, отступил к углу. Но только вскинув пистолет, Матвей вдруг понял, что может и не попасть. Его подташнивало, во рту стоял привкус меди, а в глазах то и дело темнело. Прижавшись лбом к стене, проводник дал себе пару минут, чтобы отдышаться, и усилием воли, взяв себя в руки, снова поднял пистолет. Тщательно прицелившись, он плавно нажал на спуск, и грач, дернувшись, выплюнул пулю. Но Матвей промахнулся. Ударившись чуть выше, пуля выбила искру из прута, и рикошетом ушла куда-то в коридор. Злость жаркой волной ударила Матвею в голову, и он сразу почувствовал себя лучше. Боли и тошноты отступили. Это было то самое чувство, благодаря которому они с Роем смогли подчинить себе пленного пришельца и заставить его отвечать на их вопросы. То, благодаря чему их пара была непобедимой. Привычным жестом, скинув пистолет, Матвей выстрелил почти не целясь, и, услышав хлопок запала, отступил за угол, прикрывая уши и открывая рот. Разрыв гранаты разворотил дверь, открыв ему доступ в зону исследований. Сунув пистолет за пояс, он передвинул автомат под руку, повесил его на ремень и, сменив магазин, двинулся вперед. Несмотря на поздний, точнее ранний час, в лаборатории вовсю шла работа. Подойдя к массивной, звуконепроницаемой двери, Матвей мрачно покосился на кодовый замок, снабженный прорезью для ключ-карты, и, выругавшись, полез за очередной гранатой. Но, вновь посмотрев на дверь, он сунул ребристую чушку обратно, И достав пистолет, отступил к противоположной стене. Два выстрела в клавиатуру заставили замок заискрить и выбросить в сторону противника клуб серого вонючего дыма. Электрический запор щелкнул, и тяжелая дверь приоткрылась. Еще говорят, что грубая сила ничего не решает, зло усмехнулся Матвей, пытаясь открыть дверь шире. Войдя в тамбур, проводник увидел перед собой широкое окно и, заглянув на него, рассмеялся коротким злым смехом. В лаборатории было человек 20-25. Все в белых халатах и с масками на лицах. У многих на руках были резиновые перчатки. Вся эта толпа постоянно перемещалась, и Матвей никак не мог определить их точную численность. Взгляду не за что было зацепиться. Наконец, устав от бесполезных попыток пересчитать противников, проводник отступил от стекла и принялся осматривать дверь. Замок на ней оказался клоном уже погибшего запора, так что Матвей не стал изобретать велосипед и достал пистолет. Дверь открылась, и проводник, сменив оружие, вошел в лабораторию. Понимая, что любые мысли о сопротивлении в таких случаях нужно пресекать сразу, он с порога выпустил длинную очередь от пояса по ближайшим белым халатам. Ответом ему послужили испуганные вопли и крики боли. Трое ученых были убиты сразу, еще двое, завывая на одной долгой ноте, дергались на полу. Добив остаток патронов, стоящие на столах оборудования. Матвей быстро сменил магазин, придерживая автомат раненной рукой и, развернувшись к присевшим от страха и неожиданности яйцоголовым, скомандовал. «А ну в угол, все твари!» Подчиняясь движению автоматного ствола, вся толпа сбилась в кучу на крошечном пятачке возле маленького стола, на котором стояли кофеварка и принадлежности для вдумчивого питья кофе. «Представляться не буду, и так все знаете, так что вопрос у меня один – где моя собака?» прохрипел Матвей, севшим от усталости голосом. «Вы понимаете, что натворили?» — попытался выступить один из головастиков, но проводник не был расположен к долгим дискуссиям. Короткая очередь по ногам заставила болтуна заткнуться и, упав на пол, заорать от боли в пробитых голенях. Рядом с ним упал еще один головастик. Этого хватило. Сообразив, что упорство рискует рискуют собственным здоровьем, яйцеголовые дружно указали руками куда-то в дальний конец лаборатории. Покосившись в указанную сторону, Матвей понял, что у него появилась дилемма. Отправиться за роем, и вполне возможно получить пулю в спину, или послать за ним одного из этих подонков. — Ты, — ткнул стволом автомата в ближайшую головастику Матвей, — приведи его сюда. — Вы не понимаете, — заговорил тот, и проводник снова нажал на курок. Яйцеголового отбросило настоящих рядом, и толпа зашлась истеричными криками. «Я не давал команды разговаривать. Я сказал привезти его сюда», – Прохрипел проводник. «Ты пошел за собакой». Он без сознания, дрожащим голосом ответил ученый, сжимаясь в комок от страха. «Почему?» «Ему постоянно вводится маленькая доза транквилизаторов. Процесс полностью автоматизирован». «Значит, останови процессы, привези его сюда на каталке», – ответил Матвей, поднимая ствол. «У тебя три минуты». потом я кого-нибудь убью и буду убивать по одному человеку каждую последующую минуту. Вопросы есть?» В ответ перепуганный ученый затравленно покосился на лежащий рядом труп и отрицательно помотал головой. «Позвольте я это сделаю», — спросил другой головастик. По манере двигаться и голосу Матвей определил в нем женщину. «В вашем стаде водится тети с яйцами?» — злоусмехнулся проводник. «Нет, я анестезиолог и знаю, как правильно остановить процесс», судорожно сглотнув, ответила женщина. Медленно, шипя сквозь зубы от боли, Матвей достал из-под сумка гранату левой рукой и, зубами выдернув кольцо, сказал, демонстрируя ей игрушку. «Попробуешь выкинуть какой-нибудь фортель, всех положу. Имея в виду, стрелять не в спину означает убить их всех. И еще, сколько времени потребуется, чтобы Рой перешел в себя?» «Часа полтора-два. Транквилизатор имеет еще и накопительные свойства, так что прежний собакой он станет дня через три-четыре, а до этого будет сонный и вялый», — быстро ответила женщина. «Какие еще побочные эффекты у этой дряни?» «Передозировка может вызвать болезнь почек и печени», — нехотя ответила она. «Молись, чтобы вы не ошиблись в дозировке. Ввези его сюда», — рыкнул Матвей, прислоняясь к стоящему рядом столу. Многие проводника подрагивали от усталости и потери крови. Очень хотелось пить, а в ушах стоял постоянный тихий звон. «Вы ранены, вас нужно перевязать», — проговорил один из ученых. «От вас я корки хлеба не возьму от голода, подыхая», — огрызнулся Матвей. «Стань на место и замри, если пулю словить не хочешь». Понимая, что это не пустая угроза, доброход быстренько затесался обратно в толпу. Подумав, Матвей медленно прошелся вдоль стоящих рядом шкафов, и, найдя знакомые предметы, принялся перекладывать в сумку бинты, вату и перекись водорода. Стоявшие в углу головастики напряженно наблюдали за каждым его движением. Матвею даже начало казаться, что его рука, сжимавшая гранату, начала нагреваться от сосредоточенных на ней взглядов. Послышался тихий скрип резины по кафелю, в лабораторию вкатилась каталка, на которой, вытянувшись, лежал рой. Жестом указав женщине, куда поставить это транспортное средство, Матвей отогнал ее к остальным и, погладив пса по голове, тихо прошептал «Рой, Роюшка, как ты тут, приятель?». В ответ раздалось только тихое поскуливание. Псу явно было больно, отчего Матвей не знал, но больше всего в этот момент ему захотелось швырнуть гранату в это мерзкое стадо. Взяв себя в руки, проводник медленно откатил каталку к двери, но его внимание вдруг привлек странный, удивительно знакомый звук. И остановившись, Матвей прислушался и, убедившись, что ему не почудилось, оглянулся на насторожившихся ученых. Эти подонки явно пытались что-то скрыть. Граната в руке начала мешать, да и сама рука уже еле удерживала рычаг. Поэтому Матвей взял чеку, которую так и держал в зубах, и, осторожно вставив ее на место, сунул гранату в подсумок. Это действие вызвало у головастиков хорошо слышимый вздох облегчения. «Рано обрадовались!» — проворчал про себя Матвей, быстро меняя магазин в автомате. Отработанное годами войны движение оказалось неожиданным для ученых и произвело на них удручающее впечатление. Понимая, что расслабляться нельзя, Матвей боком сдвинулся в сторону источника услышанного звука, продолжая держать ученых под дулом автомата. То, что он увидел за большим монитором, закрывавшим обзор, заставило проводника забыть обо всем на свете. В стеклянном аквариуме, буквально распятый нейлоновыми ремнями, лежал заживо препарированный щенок. Ко всем его внутренним органам были подсоединены какие-то датчики. Крошечное сердечко билось, легкие сжимались и разжимались, качая воздух, а еще беззубая пасть то и дело раскрывалась в крике боли. Именно этот звук и привлек внимание проводника. Бешенство ударило Матвею в голову сильнее спирта. В ушах загудело от прилива крови, а перед глазами встала красная пелена. Несколько минут Матвей не мог поверить собственным глазам. Потом, выпустив рукоять автомата, он выхватил из-за пояса грач и одним выстрелом покончил с мучениями щенка. Также, быстро сменив оружие, он развернулся к ученым, и вся эта толпа испуганно шарахнулась. «Вы не люди», — прохрипел Матвей. «Вы даже не звери. Вы просто бездушные твари, которых нужно уничтожать». «Нет», — раздалось в ответ, а проводник нажал на спуск. 103-й зашелся злобным грохотом, и люди начали валиться на пол, обливаясь кровью. Матвей продолжал давить на курок, даже после того, как затвор сухо щелкнул. Сменив магазин, он, не задумываясь, произвел контроль и, убедившись, что в живых в углу не осталось, медленно обвел лабораторию взглядом. Уйти отсюда, не убедившись, что подобного увиденному больше нет, он не мог. Подойдя к каталке, Матвей осторожно коснулся носа собаки и, убедившись, что пес дышит, начал медленно обходить все помещение. У противоположного от кофейного стола угла он наткнулся на небольшой ящик, в котором что-то шуршало, скреплось и попискивало. Ногой откинув крышку, Матвей растерянно охнул. В ящике находилось полтора десятка месячных щенков самых разных пород. Растерянно оглянувшись на каталку, Матвей посмотрел на ящик и, ухватившись за пределную сбоку ручку, потащил его к выходу. Под лежанкой каталки полок не было. Оглянувшись, Матвей оторвал от стены какой-то стенд и положил его на трубки под лежанкой. Кое-как впихнув ящик на эту импровизированную полку, проводник сгрузил на каталку РПС, сумку с гранатами и боеприпасами, автомат, оставив только пистолет за поясом. После этого, ухватившись за ручки каталки, животом навалился на нее, выкатывая из лаборатории. Выбравшись в коридор, он осторожно развернул каталку и медленно покатил ее в сторону стоянки. Щенки, словно почувствовал, что ситуация непростая, притихли, перестав возиться и поскуливать. Малыши явно хотели есть, но искать им пищу в лаборатории Матвей уже не мог. Не было сил. Добравшись до запасного выхода со стоянки, он открыл дверь и, с трудом протащив каталку в узкий проем, вернулся, чтобы закрыть дверь. В этот момент раздался одиночный выстрел, и правое бедро проводника, словно, кипятком обожгло. Выхватив пистолет, Матвей выпустил в ту сторону три серии по два патрона – и, услышав болезненный вскрик, выпал из коридора на пол парковки. Захлопнув за собой дверь, он задвинул тяжелую щеколду. Потом, проковыряв к верстаку, взял из ящика пассатижи без изоляции и сунул их в проушины для навесного замка. Вернувшись к каталке, он выволок ее к машине открыв дверцу, принялся перегружать добычу. Самым сложным было переложить роя. Огромный кабель весил чуть меньше самого проводника. Матерясь и шипя от боли, Матвей втащил пса в машину, и, усевшись за руль, запустил двигатель. Сейчас нужно было любой ценой убраться подальше от разгромленного бункера. Включив передачу, Матвей плавно отпустил сцепление, и тигр бодро выкатился на узкий проселок.